Глаза Петрова были подернуты сальной пленочкой, а губы чуть приоткрыты из-за неправильного прикуса желтых зубов, выпирающих изо рта позаичьи. Вероятно, он мучился похмельем, так как тяжело дышал, и рука, удерживающая конец нитки, тряслась, будто паркинсонная. На мгновение Петров задержал дыхание, а потом... Дернувшись всем телом, взметнув рукой ввысь, подсёк нитью, что было силы, и запутал лапы юной голубки с коричневыми перьями на крыльях. Молодая, она пыталась было взлететь к небесам, но нитка удержала её порыв, и она упала с высоты о землю, больно ударившись грудкой. Голубка жалобно закурлыкала. А ловец притянул к себе нитку с добычей и уложил птицу на колени, поглаживая ее перья возбужденно. «Ишь, красавица!» — признал кто-то из грузчиков. «Хороша!» — прогундел Петров в ответ, а затем вдруг быстро зажал головку голубки между указательным и средним пальцем и резко встряхнул. Слабенькие шейные позвонки птицы не выдержали — Тельце, оторвавшись от головы, отлетело в сторону и забилось в конвульсиях. Петров несколько секунд с удовольствием наблюдал приход смерти и откинул затем ненужную головку с потухшими глазами к мусорным бакам. «И зачем тебе это надо?» — брезгливо спросил кто-то из грузчиков. «Тебе-то что?» — огрызнулся ловец. «Мне ничего». «Так сиди молчи!» Он поправил нитяной круг, достал из кармана штанов белую горбушку и, покрошив мякотью в ловушку, опять уселся на сметанную тару и заговорил ласково «Гули-гули-гули-гули!» Глупые птицы вновь слетелись на богатую приманку и принялись склевывать хлеб. Среди разномастных голубей клевала Илья. Но в отличие от остальных он не терял головы и то и дело поглядывал на трясущуюся руку Петрова. Он почувствовал рывок за долю секунды и взмахнул отчаянно крыльями, путая товарищей, которые незамедлительно взлетели и расселись по ближайшим карнизам. Сам же Илья вовсе не собирался взлетать. а лишь поднял здоровую ногу, оставаясь на секунду опертым на кровоточащую культю, которая через мгновение была подсечена шелковой ниткой и перетянута в самом основании. «Ты смотри, инвалид попался!» — почему-то обрадовался Петров, притягивая к себе пойманную птицу. «Уж кто-то до меня постарался!» — оторвал ногу, как полагается, — На секунду грузчику показалось, что в раскрытом клюве голубя сверкнул золотой зуб. Но он сразу так и решил, что показалось. «Ну, чтоб не мучился!» Он потянулся было за голубем, но Сизарь, поначалу абсолютно безвольный, внезапно встрепенулся, взмахнул крыльями, взлетел на высоту нитки, развернулся и спикировал прямо на лицо Петрова, стараясь угодить тому клювом в самый глаз. Это удалось, игрущик истошно заорал, хватаясь за физиономию. «А-а-а!» орал он на весь двор. «Глаз! Глаз!» Сидящие рядом коллеги по цеху отреагировали на произошедшее слабо. Просто поднялись со своих мест и сменили дислокацию. Пошли обедать. «Скорую мне! Скорую!» — выл Петров, стараясь удержать льющуюся из пустой глазницы кровь. «Это тебе за Сомика и за Голубей!» проговорил мысленный Илья и взлетел, утаскивая за собой нитку, ставшую жгутом и остановившую кровь на культе. Он приземлился совсем скоро, на мусорный контейнер, в котором углядел говяжьи кости. Прежде чем начать склевывать остатки мяса, Илья откусил ненужный кусок нитки, а уж потом позволил себе расслабиться и начать насыщаться. Татарин птица ел долго, пока не отвисло брюшко и не стали слепаться глаза. Он заснул здесь же, в мусорном контейнере, и снилась ему и кряная кладка на дне озерном, а потом юная айза в человечьем обличье, совсем юная, в прозрачной рубашке и улыбающаяся приветливо во весь рот. Проснулся Илья к вечеру. Жутко болел живот. И татарин пришел к выводу, что мясо не пища для голубя, слишком нежен желудок или говядина попала сильно порченная. Его несколько раз вывернуло наизнанку, а затем он выбрался из мусорного контейнера, взлетев на его бортик. Он уже более-менее прилично держал равновесие на здоровой лапке, а к пущей радости отмечал, что культя более не кровоточит. перетянутая ниткой. «Все в природе говорило о том, что скоро небеса, словно большие мешки, просыплются на землю первым снегом. И Илья решил лететь поближе к своему человеческому дому, посмотреть, что происходит в нем, и при благоприятной ситуации заночевать в теплой квартире. Благо, когда его тело выпадало из окна, окно не захлопнулось». Вечером лететь совсем не то, что днем. Меньше ориентиров, гораздо холоднее, и встречаются неожиданные воздушные потоки. Илья махал крыльями, иногда планировал, отдыхая, опускался ниже к земле, рассматривая человеческую жизнь, но не думал о ней как о какой-то значительной потере. Он просто смотрел безучастно». Простым наблюдателем, как люди, в свою очередь, от лени разглядывают посущихся на городских площадях голубей. Через полтора часа он приблизился к своим новостройкам и поднялся до двенадцатого этажа к окнам своей квартиры, почему-то освещенной всеми светильниками. Илья приземлился на жестяной карниз, затормозил на нем когтями и увидел сквозь распахнутое окно милиционера, какую-то женщину со стамеской в руках и все семейство Митрохиных в сборе. «А где же трупик?» — спросил милиционер. И Татарин понял, что разыскивают его тело, думая, что он погиб. Вероятно, обнаружили отрубленную ногу возле карьера и одежду. Еще Илья вглядывался в мертвенно-бледное лицо Митрохина хозяина и отчетливо видел, как он нервничает, как старается держать себя в руках, что ему удается плохо. «Должно быть, он думает, что убил меня там, на озере, ударив по голове ледорубом», — решил Илья. «Пусть думает, пусть мучится. «Еще он подумал, что милиционер глупый, раз не видит чрезмерных волнений понятого, но одновременно что-то и нравилось татарину в облике капитана, что-то неведомое притягивало к себе, как будто родственность душ обнаружилась». «Какие у него жирные ляжки!» — удивился Илья. «Ему, наверное, тяжело передвигаться по земле. Ему бы лучше летать в небе, как мне». В квартире появились еще милиционеры. Они казались профессионалами, и каждый занялся своим делом. Кто-то смотрел в лупу, отыскивая отпечатки пальцев, кто-то собирал со стен кровь в пробирочке, понятых отпустили, и семейства Митрохиных в спешке отбыло в свои апартаменты. Капитан, прибывший раньше всех, подошел к окну и, даже не взглянув на голубя, закрыл окно перед самым его клювом. Илья понял, что ночевать ему придется на морозе, но некоторое время сидел еще на карнизе и смотрел, как заканчивают дела эксперты. И только тогда, когда в окнах погасло, он сорвался в полет и слетел к земле. В эту ночь его чуть не разодрала кошка, Татарин нашёл теплое место возле ресторанной вытяжки и, привалившись одним боком к стенке, закрыл глаза и уже было совсем заснул, как услышал какой-то шорох. Сначала он даже не насторожился, так как до сих пор не до конца ощущал себя птицей, а потому приоткрыл лишь один глаз и различил в темноте вытяжки два горящих зеленью глаза.